Глава тридцатая. «Дураки». Зло рявкнула ведьма, резко отодвинула хрустальный шар и небрежно накрыла его серебряной крышкой. Скорее по привычке, забрать его отсюда ей не удастся. Унести вообще ничего не получится. А как спастись самой, Райзи продумала давно, еще тогда, когда строила свои планы, опираясь на ярко расцветшую красоту юной дочери. Знала точно, «Ни один мужчина не пройдет мимо такой прелестницы». И также хорошо знала, что одной красоты слишком мало, чтобы занимающий высокое положение дворянин не выкинул, как увядший цветок, прежнюю любовницу, найдя новую игрушку. Но ее Зора оказалась такой же наивной дурочкой, как и последняя селянка, и, поверив обещаниям пойманного в сети королевского советника, не стала поить его зельем. Хотя, может... Ей повезло. Хитрый ловелас не расставался с мощным артефактом. И Зора могла еще тогда оказаться в монастыре для знатных преступниц. Знатных. Едко ухмыльнулась ведьма, распихивая по карманам давно приготовленные кошели, единственное, что она сможет взять с собой, после того, как уничтожит команду, явившуюся на соседний остров. Никто даже не задумался, откуда у ведьмы в Ардаге. Знатное происхождение, если много лет после Великого Разлома все магически одаренные люди считались тут нечистью, и родители, у которых рождались дети с даром, или бежали в Дройвию и Сандинию, или отдавали туда своих несчастных чад. И это тоже ее заслуга. Опаила, очаровала барона, и схитрилась скрыть дар на то время, пока стояла с ним в храме. А потом он втихомолку удочерил Зору, и оставил ей свои богатства. Как хорошо все тогда складывалось. Но почему случай поставил на пути этого герцога проклятую Леону? Как жаль, что этой парочки нету среди пойманных в ловушку. Хотя, говорят, такие люди сильнее страдают, если из-за них погибают друзья. И она готова проверить, так ли это. «Райзи!» Требовательный голос красавчика Акзама заставил ведьму улыбнуться почти счастливо. Наконец-то она сможет больше не слушать его претензии и терпеть капризы. Сегодня после обеда он подписал документ на небольшую, как считал, сумму, не заметив простого отвода глаз. Привык, что ведьма носится с ним, как с драгоценным амулетом, считая будущим зятем, и перестал контролировать каждый ее шаг. И теперь этот халёный мужчина Ни награн не богаче тех рабов, что так усердно окапывают сейчас розы в его саду, даже не зная, что все они уже обречены вместе с розами, садом и дворцом. И с самим Ханычем оставлять таких подарков врагам Райзе не намерена. Что хочет котик? Ту строптивую служанку. Ее сожрали монстры. Дурочка решила сбежать вплавь. ты врешь проверь все слуги в твоем распоряжении я пока прикажу подавать ужин закажи для меня побольше мяса мне надоела рыба как прикажешь райзи спрятала злорадную ухмылку и вышла из кабинета будет тебе мясо блудливый дурак твое собственное потому то ведьма и не подумала выдавать указаний поварам решительно прошла мимо кухни Направилась дальше, отперла самую последнюю дверцу в ведущем к подвалам коридорчике, предварительно сняв с нее амулетом ловушку, и вошла внутрь. Но прежде чем запереть за собой дверь, бросила подальше хрупкую склянку с самой простенькой ловушкой — магическими муравьями. Сами по себе они не очень страшны, хотя кусают очень больно. Но на них завязаны остальные ловушки. И через полчаса, час — По острову начнут расползаться самые мерзкие монстры, и попавшие в ловушку враги Карайзии непременно захотят защитить от этой гадости ее безмозглых рабов. Женщина зловеще ухмыльнулась, зажгла магическую свечу, ожидавшую своего часа на полке, и спокойно пошла дальше. Пусть теперь волнуются другие, у нее времени более чем достаточно. Несколько грязных и вонючих теней копошившихся в попадавших сюда из кухни объедках, пугливо прыснули по углам клети, зная подлый нрав своей хозяйки. Но сегодня ей было не до тех, кто когда-то осмелился оскорбить ее или просто слишком много знал. Ведьма шла к последней камере, запертой не на один замок и защищённой мощными амулетами. «Там сидела редкая птичка», удачно оброненная ей когда-то в руки господином случаем. Тогда Райзи сумела не прозевать драгоценный шанс. Она вообще всегда была ловкой и удачливой. Непонятно только, почему каждый раз, через некоторое время приходится начинать все сначала. Но не теперь. Сейчас она предусмотрела все и больше не будет связываться с глупыми девчонками, думающими только о любви, когда нужно сначала покрепче захватить в руки власть. Но сначала Райзи затаится. После всего, что вскоре должно произойти на этих островах, придется несколько лет пожить в провинции, в давно приготовленном на такой случай доме. А запасов золота и терпения у нее хватит на пятерых. Ну, как ты тут? Этот пленник, несмотря на то, что был прикован медвежьей цепью к толстой колонне, получал еду с ее стола. Райзи сама опускала корзинки через специальное оконце в полу своей спальни. И камера его была устроена со всеми удобствами. На полу и стенах ковры и шкуры, на постели – одеяло и подушки. А в умывальне – горячая вода, мыло и чистые полотна. И даже стоящий в углу стол оборудован всем необходимым для работы. Разумеется, для той, которую заказывала ведьма, и которую обязательно проверяла на пленниках, что сидели за стеной именно на такой случай. И оттого маг давно перестал закладывать в свои амулеты и прочие поделки маленькие сюрпризы для своей госпожи. «Как всегда», — едко произнес он, чуть щурясь: Ведьминский светильник, клубок голубоватого мха, освещавшего камеру днем и ночью, отучил пленника от яркого света. «Сегодня?» «Я отпускаю тебя на свободу!» Важно объявила Карайзия, и Мак с иронией улыбнулся. Определённо Лгунье понадобилась какая-то особая вещица, иначе она никогда бы так не сказала. «Можешь не верить, мне все равно. Я ухожу с этого острова. Помнишь портальный амулет, на который ты настроил мне капсулы? Он спрятан на одном из островов, и там меня уже ждет яхта. А ты можешь идти?» Куда угодно. Вот тебе несколько капсул и накопителей. Райзи поставила шкатулку на полочку у двери, до которой пленник дотянуться не мог. Когда буду уходить, оставлю тебе ключ от замка, и ты сможешь отпереть цепь. Только не выходи из подвала. Наверху сейчас небезопасно. Что я тебе должен за это? Смотрел маг недоверчиво. В лживости и подлости ведьмы он убедился много лет назад, когда припол в убогую хижину попросить зелья от ран. Отошел к постели и сел, привычно положив рядом цепь, пристегнутую к металлическому массивному поясу, в котором он спал и даже купался. «Одну женщину, она на соседнем острове», немедленно ответила ведьма и поднесла к губам фиал с усиливающим ловкость и скорость движений зельем. Портальный амулет там есть. Дроу принес. Открой мне туда путь. Я возьму ее и вернусь сюда. Это последняя просьба. Клянусь. И кто эта женщина? Ну, какое тебе дело, Сигрин? Ты хочешь жить или нет? И эти грязные черви, что копошаться за стеной, тоже хотят. Я знаю, ты иногда посылаешь им порталом еду. А если выполнишь мою просьбу, сможешь забрать всех, на кого хватит сил. Мне все равно. Поторопись, Сигрин. Если ты не согласишься на мое предложение, твоих друзей ждет очень необычное развлечение. Ты же не сможешь убить их заранее. Наверху, за дверью, уже бегают магические муравьи и открывают самые разнообразные ловушки. Как ты думаешь, доберутся они сюда? А вот меня тут уже не будет. «Твой амулет проверен и действует отлично!» «Будь ты проклята!» Процедил сквозь зубы мак и немедленно получил хлесткий удар магической молнией из боевого амулета. На его бледной, сероватой щеке вспухла тонкая полоса ожога, но лечить его он не стал. Просто поднялся с постели и шагнул к своему рабочему столу. Взял хрустальный шар, Доковылял, неся в одной руке его, а в другой свою цепь, до портального круга, поставил рядом, сел прямо на пол и уставился в полированную, загадочно светящуюся глубину. Долго искать ему не пришлось. За последние годы макс столько раз рассматривал через хрусталь соседние острова, что знал наизусть на них каждый кустик, как, впрочем, и на том, где находилась его тюрьма. Он и дворец изучил до последней щели, строя долгими ночами различные планы побега. Изучил заодно и всех живущих наверху. Кроме своей хозяйки и ее самоуверенной дочери, на них обеих были амулеты, мгновенно подающие сигнал, если кто-то пытался подсмотреть за ведьмами. И каждый раз за подобную наглость Сигрину предстояло стать свидетелем жестокого наказания кого-нибудь из обитателей соседней камеры. «Там три женщины», — сказал он через минуту. «На кого настроить возврат?» «На старуху. Или на ту, которая в мужских штанах». По осведомленности Райзи, Мак понял, что она уже подсматривала за пришельцами. «Кто ближе? Быстрее, Сигрина не уходят!» «Приготовься. Нет, я тебе не верю, снова обманешь». «Положи сначала ключ на полку». «Демонский придурок! Открывай! Упустишь!» Рейзи в ярости швырнула ключ, зная, что ничего не теряет. Возвращаться с добычей сюда, как обещала пленнику, ведьма не собиралась, как и идти в скалы на его амулет. С портального круга дроу она намерена была перейти на стремительно несшийся сюда фрегат, про который ей рассказал Уф. Ведьма была абсолютно уверена, что там не найдется никого, способного остановить ее в те краткие секунды, пока она будет ломать капсулу. А потом Райзи уйдет в укромное местечко в скалах Тарема, где давно спрятала надежный портальный амулет. Еще много лет назад, когда почтовая гильдия только строила свои башни, Карайзия просчитала всю выгоду этого способа путешествий. И с тех пор все свободные деньги вкладывала именно в порталы, готовя себе пути отступления на все случаи жизни. И знала про них очень много. Но вот сама применить эти знания не могла. Не хватало способностей. Того магического резерва, на который отзывались все эти амулеты. Вот и приходилось ведьме водить дружбу с магами разных мастей, пока один не попался в ее сети. «Другое дело», — пробормотал маг, Открывая путь. Короткий, необычный, округлый жест, сделанный Сигрином, в этот момент насторожил Райзи, но в следующий же миг она об этом забыла. Ведьма стояла посреди нарисованного в песке круга и озиралась в поисках монахини, которую видела в шаре пару секунд назад. Догадаться, что как раз в тот момент русалка уговорила Тмирну поехать на ней к теплому источнику, Райзи не могла. Изучевший остатки сгоревшей ловушки дроу почувствовал всплеск магии, изумленно обернулся к кругу, и это движение заставило ведьму поспешить. Парой прыжков она оказалась рядом со смотревшей в сторону моря вдовой и схватила ее за руку второй рукой, ломая капсулу. Шорох шагов за спиной Мальяра расслышала, но оборачиваться не стала. Гард скоро, отправившийся поплавать. ныряли в шагах в двадцати от вдовы и смеялись так заразительно, что она всерьез жалела, что не согласилась искупаться вместе с ними. Голова тмирны, стремительно удаляясь, мелькала в волнах левее, и, значит, вернуться могли только мужчины, ушедшие посмотреть на пожарище, рядом с которым у Лармейны были сделаны в скалах потайные убежища. Больше никого живого, как заявила русалка, на острове не было». Цепкие пальцы схватили руку вдовы с нечеловеческой силой. Хруст капсулы ударил в мозг кинжалом запоздалой догадки. И тут же все пропало в тумане портала. «Сюда!» Невысокий плечистый человек резко схватил Мали за руку, дернул на себя, крепко прижал к груди, не давая даже пошевелиться, не то чтобы вздохнуть. Одновременно он делал другой рукой непонятные знаки. И Мальяра... Точно знавшая, что, попав в незнакомое место, нужно сначала осмотреться, стояла совершенно неподвижно, постепенно привыкая к бледному освещению богато обставленной комнаты. Очень необычный, несмотря на обилие ковров. Первый в поле зрения болтушки попала массивная цепь, прикованная к не менее массивной колонне. Потом стол с магическими инструментами, пирамидкой и валявшийся неподалеку хрустальный шар. И, наконец, она рассмотрела бечевку, на которой болтался портальный амулет, короткопалую руку, державшую эту бечевку, и торжествующий взгляд невысокого мужчины со свежим ожогом, яркой полоской, перечеркнувшей смертельно бледное лицо. «Успокоилась?» — басовито сказал он. «Умница! Иди принеси тот ключ и шкатулку с накопителями. Нужно срочно выбираться отсюда!» «Куда выбираться?» — кротко спросила Мальяра, а после вообходя небольшой портальный круг, выбитый в каменных плитах, не застеленного шкурами уголка пола рядом с дверью. «Куда смогу вывести?» — туманно заявил он. «Ты знаешь, где мы?» «Нет». Вдова также осторожно взяла шкатулку и подняла ключ. В подвале дворца Карайзии, и она уже запустила наверху все свои ловушки. Поэтому поторопись, женщина, если желаешь жить. А если сама не хочешь, пожалейте хузников, которые сидят за этой стеной. Они все честные люди, вставшие когда-то на пути ведьмы. Вот. Протянула пленнику шкатулку и ключ мальяр и сразу отступила. Конечно, говорит он очень убедительно, и слова правильные. Но если это дворец ведьмы, то можно ждать любого подвоха. Спасибо матушке, что принесла ей одежду с набитыми оружием карманами, иглы со снотворным вдова приготовила и едва незнакомец ее отпустил. И теперь остается решить главный вопрос — поверить ему или сразу усыпить? «Меня зовут Сигрин, и в плену я уже шестнадцать лет», — отпирая замки, отрывисто рассказывал мужчина. «Что ты стоишь? Дверь не заперта. Беги в коридор и веди сюда узников. Время уходит!» Лишь бы сам он не ушел, — думала Мальяра, через несколько секунд рассматривая через прутья решетки до невозможного худых и измученных людей, испуганно жмущихся по углам грязной и вонючей клетки. «Ну, конечно же», — сообразила вдруг вдова, — «они не верят, что она не ведьма». Ведь если Райзи ушла на остров Лармейны через тот портал, который испортил Грин, то, значит, перед этим она зашла в комнату пленника, а вышла оттуда Мальяра. Все ведь наслышаны, что отвод глаз и иллюзия у ведьм любимые заклинания, а эти несчастные наверняка и своими глазами такое видели. И объяснять им, насколько они ошибаются, принимая болтушку за Райзи, сейчас нет времени. После того, как вдова рассмотрела этих узников, она больше не сомневалась в словах Сигрина. «Быстро! Все выходите оттуда и шагайте в эту дверь!» — приказала Мальяра строго. «Да поторопитесь!» Они проходили мимо. Трое мужчин и две женщины, различимые только обрывками одежды, обдавая ее запахом немытых тел и болячек. Но этот запах вдова бы снесла, не их в том вина. Самым невыносимым для женщины оказалась ненависть, сочившаяся из каждой пары глаз, жгучая и непримиримая. И тяжело было даже представить, как она позже станет им объяснять, что она не ведьма. А еще труднее представить, будто эти тени ей поверят. Однако, несмотря на откровенные взгляды, в комнату с коврами все вошли покорно, и это значило, что их сюда уже приводили. И не нужно долго гадать, зачем. «Собери в шкафу одежду!» Мельком оглянулся, торопливо ковырявшийся в амулете маг, и вернулся к своей работе. Мальяра его мысль поняла сразу же. Если с такими оборванцами им еще можно появиться на портальной башне любого из городов, матушка сообщила ей пароль для магов, то ведь Сигрин сказал «Куда сумею?» «А на тот остров не сможешь?» Вспомнив об оставшихся так недалеко друзьях, любимом мужчине и сыне, кротко спросила вдова, торопливо набивая трепьем сделанное из полотен узлы и связанную рукавами рубаху. Узников она бдительно старалась не упускать из виду. Сейчас, пока эти люди еще не разобрались в происходящем, они намного опаснее для нее, чем ловушки Райзи. Набив тряпьем пару узлов, стараясь рассчитать, чтоб хватило на всех, Мали схватила еще кусок полотна и начала бросать туда всю обувь, что нашла. В следующий тюк пошли теплые вещи, а когда сноровисто работавшая вдова схватила со стола посуду и светильник самхом, маг промчался мимо нее к кругу, едва не сбив кого-то с ног. «Поторопись у нас несколько секунд!» «Держите крепче!» Вдова решительно рассовала слегка ошеломленным пленником узлы, оставив себе самый большой. «И хватайтесь друг за друга! Я не ваша хозяйка, а друг Сигрина!» И сейчас мы отсюда сбежим. Беритесь за меня, — Властно скомандовал, сидевший на корточках маг, продолжая вбивать в амулет накопители. Все взялись. Кто останется, того Райзи убьет. Пленники теснее столпились возле него, цепляясь за плечи, друг за друга и за узлы. И Мальяра тоже схватилась за воротник Сигрина, стараясь думать только о том, как бы не потерять никого в этой суматохе. Обо всем остальном она подумает, когда они окажутся далеко отсюда, и вполне возможно, тогда ей повезет. Сверкнула портальная вспышка, и появилось незнакомое ощущение падения, словно под ногами внезапно провалился мост через пропасть. В тот же миг Мальяра услышала чей-то испуганный вскрик, хотя такого просто не могло быть. В переходах звуки не успевают догнать идущих. Но в этот раз переход показался вдове необычно долгим, И это было очень подозрительно, однако сделать хоть что-нибудь уже было не в ее силах. И когда толпу беглецов вдруг резко швырнула на жесткий неровный пол, сестра тишины уже точно знала, что ее надежды на благоприятный исход не оправдались.